во вторая. Они внезапно птицу перестала издавать челнораздельные звуки и принялась просто кричать. Тонкий и пронзительный человеческий голос произнёс: "Майна!" а потом добавил что-то на языке, которого Уилл не понимал. Послышались шаги по сухим листьям. Потом лёгкий испуганный возглас и наступила тишина. Он открыл глаза и увидел, что на него смотрят два изящнейших детских существа с широко открытыми от удивления и страха глазами. Меньшим из них был крохотный мальчик лет 5 или 6, на котором из одежды оказалась одна лишь зелёная набедренная повязка. Рядом с ним, держа на голове корзину с фруктами, стояла девочка, тоже ещё совсем маленькая, но лет на 5 постарше. На ней была самая настоящая алая юбка, длиной почти до лодыжек, но выше пояса она не носила ничего. Под солнечными лучами её кожа излучала сияние оттенка меди с розовой примесью. Уил переводил взгляд с одного ребёнка на другого. До чего же они были красивы, до чего безупречно сложены, как невероятно элегантны. Словно два маленьких отборных выставочных образца. Лучший образец округлой и коренастой породы с лицом херувима, таким был мальчик, а девочка являла собой другой тип совершенства, с ясно очерченным, несколько удлинённой формы, серьёзным лицом, обрамлённым прядими тёмных волос. Раздались новые резавшие ухо крики. На своём насесте в виде ветки высохшего дерева птица нервно крутила головкой то туда, то сюда, а потом с последним скрипучим визгом взмыла в воздух. Не отрывая взгляда от лица уыла, девочка приглашающе вытянула вперёд руку. После некоторого колебания птица села на руку, ещё раз бурно взмахнула крыльями, а потом, найдя устойчивое положение, сложила их и немедленно начала И Кать. Уилл наблюдал за этой сценой без тени удивления. Сейчас стало возможно всё, абсолютно что угодно. Даже говорящая птица, спокойно садившаяся на руку ребёнка. Уилл попытался ему улыбнуться, но губы его так дрожали, что проявление дружелюбия получилось, наверное, страшноватой гримасой. Мальчонка тут же спрятался за спину сестры птицу прекратила икать и начала повторять слово, которое уил не понимал. Руна или что-то подобное. Нет. Каруна. Определённо Каруна. Он поднял дрожащую руку и указал на фрукты в круглой корзине. Манго, бананы. В пересохшем рту даже выделилась слюна. Голодный, сказал он. Опатом подумал, что в сложившихся обстоятельствах этот ребёнок лучше поймёт его, если он использует импровизированную имитацию из мюзикла человек из Китая и произнёс: "Мая есть осина голодный". "Вы хотите есть?" спросила девочка на чистейшем английском языке. "Да, есть", повторил он. "Хочу есть". "Лети, майна" разновидность говорящего скворца-пересмешника, особенно распространённая в тропической Азии. Она взмахнула рукой. С протестующим вскриком птица вернулась на ветку сухого дерева. Подняв вверх свою нежную и тонкую ручонку в почти балетном жесте, девочка сняла корзину с головы и поставила на землю. Она выбрала один из бананов. Очистила его от кожоуры, а потом, терзаемая одновременно боязнью и сочувствием, приблизилась к незнакомцу. На своём непонятном языке мальчик издал явно предостерегающий возглас и вцепился ей в юбку. С какими-то ободряющими словами девочка всё же остановилась на почтчительном расстоянии, где находилась в неопасности, и протянула фрок. "Ты хочешь его?" спросила она. Всё ещё весь дрожа, Уил протянул руку ей навстречу. Очень осторожно она снова чуть переместилась ближе, а потом опять остановилась, присела на корточки, не сводя с него пристального взгляда. Быстрее, сказал он, терзаемый нетерпением. Но маленькая девочка не торопилась рисковать, следя за его рукой, чтобы вовремя заметить малейшее подозрительное движение. Она наклонилась вперёд и робко вытянула свою руку. О, ради бога, почти взмолился он. Бога? Вдруг переспросила девочка с внезапным интересом. Какого именно бога? И ведь так много любого проклятого бога, которого ты предпочитаешь остальным, ответил он с тем же нетерпением в голосе. На самом деле, мне не нравится ни один из них, сказала Анна. Разве что бог сострадание? Так проявиви сострадание ко мне, попросил он. Дай мне банан. Выражение её лица изменилось. Простить меня. Её тон действительно стал извиняющимся. Поднявшись во весь рост, она сделала быстрый шаг в его сторону и почти бросила банан в трясущуюся руку. «Вот!» — произнесла она, и как маленький зверек, избежавший капкана, отпрыгнула назад на безопасное расстояние. Мальчонка захлопал в ладошки и громко рассмеялся. Она повернулась и что-то сказала ему на их непонятном языке. Он кивнул и сказал «Слушаюсь, босс!» Опа тому поспешил удалиться сквозь густо летавших в воздухе синих и зеленовато-жёлтых бабочек, скрывшись в лесу по другую сторону поляны. "Я велела тому Кришне пойти и привести сюда кого-нибудь", объяснила девочка. Уил расправился с бананом и попросил ещё, а потом и третий тоже. Когда чувство голода немного унелось, он почувствовал необходимость удовлетворить любопытство. «Откуда ты так хорошо знаешь английский?» — спросил он. «Потому что все говорят на английском», — ответил ребёнок. «Все?» «Я имела в виду, когда не говорят на поланском». Тема явно мало интересовала её, и потому она повернулась, взмахнула маленькой смуглой ручкой и свистнула. «Здесь и сейчас, парни!» — снова повторила птица, А потом вспархнула с сухого сучка и перелетела ей на плечо. Ребёнку очистил ещё один банан. 2/3 достались Уилу, а остаток Майне. "Это твоя птица", спросил Уил. Она помотала головой. "Майны как электричество", сказала она. "Они не принадлежат никому". Почему она говорит все эти слова? потому что кто-то её научил, терпеливо растолковала Анна. Какой же ты тупица, подразумевалось в её тоне. Но почему её научили говорить именно это? Почему внимание? Почему здесь и сейчас? Вы понимаете? Она искала верные слова, чтобы объяснить сама очевидные вещи этому странному недоумку. И ты та, о чём ты всё время забываешь, верно? Ты с не обращаешь внимания на то, что происходит, а получается то же самое, как если бы тебя не было здесь и сейчас. И майны летают вокруг, напоминая вам об этом. Так что ли? Она кивнула. Наконец-то дошло. Наступило молчание. Как вас зовут? спросила она. Оил представился. А меня зовут Мэри Сара Джинни Макфейл. Макфейл? Это казалось совершенно невероятным. Макфейл, специально для него повторила она. А твоего маленького братишку зовут Том Кришна? Она кивнула. Ну не черта себе. Вы прилетели на Палус самолётом? Нет, добрался морем. Морем? Значит, у вас есть лодка? Была. Вы упомянули тяжёлые волны, перекатывавшиеся через заваленную на бок палубу, звук при ударе носом яхты о землю. Она расспрашивала, и пришлось рассказать, как всё произошло. О шторме, о том, как лодку выбросило на берег, о долгом кошмаре подъёма по скале, о смехе, об ужасном падении и он начал снова дрожать, еще более крупной и неудержимой, чем прежде. Мэри Сара Джинни слушала внимательно и не перебивая. Когда же его голос начал срываться и окончательно изменил ему, она сделала шаг вперед и, по-прежнему, держа птицу на плече, встала рядом с ним на колени. «Послышите, Уилл», — сказала она, положив ладонь ему на лоб, «нам надо от этого избавиться». Анна говорила с видом знатока, почти профессионала, привыкшего, чтобы к нему прислушивались. Знать бы, как, как это сделал этот отозвался он стуча зубами. Как? переспросила Анна. Самым обычным способом, конечно. Расскажите мне ещё раз о тех змеях и своём падении. Он помотал головой. Не хочу. Разумеется, не хотите сказала Анна. Но вам необходимо это сделать. Прислушайтесь к словам Майны. Вздясь и сейчас, парни, послушно выдала птица. Вздясь и сейчас, парни! А вы не можете оказаться здесь и сейчас? продолжала девочка. Пока не отделаетесь от тех змей. Расскажите мне о них. А я не хочу. Не хочу. Он почти плакал. Тогда вам никогда от них не избавиться. Они будут вечно ползать внутри вашей головы. Впрочем, так вам и надо, добавила Мэри Сырождение сурово. Он попытался унять тремор, но его тело, как будто уже не принадлежало ему. Им распоряжался кто-то другой, некто, решивший глубоко его унизить и заставить страдать. Вспомните, как вы были маленьким мальчиком, говорила между тем Мэри Сара Дженни. Что делала ваша мама, когда у вас что-то болело? Мать обнимала его и причитала: "Мой бедный малыш, мой бедный сыночек". Она делала с вами такое? В голосе ребёнка прозвучало неподдельное изумление. Но ведь это ужасно. Так можно только усилить боль. Мой бідний малыш, повторила она презрительно. Наверняка у вас боль продолжалась потом часами, и вы уже никогда они забывали о ней. Уилфарн оби ничего не сказал, а лежал молча, содрогаясь в неподконтрольных ему судорогах. Что ж, если не желаете сделать это сами, мне придётся сделать всё за вас. Слушайте меня, Уилл. Была змея. Огромная змея, и вы чуть не наступили на неё. Вы почти наступили на неё и так испугались, что потеряли равновесие и упали. А теперь скажите то же самое сами. Ну же. Я чуть не наступил на неё, послушно прошептал он. А потом я слова не шли с языка. А потом я «Упал!» — выдавил он из себя почти беззвучно. Весь ужас того момента вернулся к нему. Тошнотворный страх, паническое конвульсивное движение, из-за которого он потерял равновесие. А потом еще более ужасающий страх и уверенность, что пришел конец. «Скажите это еще раз!» «Я...» чуть не наступил на неё. А затем и он услышал словно со стороны что хнычет. Так и надо, Уилл. Плачьте, плачьте. Хныканье перешло в стоны. Устыдившись, он стиснул зубы, и стоны прекратились. Нет, не делайте этого, крикнула она. Дайте всему вырваться наружу, если оно этого хочет. Вспомните ту змею, Уилл. Вспомните своё падение. Стоны послышались опять, его затрясло так сильно, как никогда прежде. А теперь расскажите мне обо всём, что случилось. Я видел её глаза, видел язык, то высунутый наружу, то спрятанный. Да, вы видели её язык. А что произошло потом? Я потерял устойчивость и упал повторите это ещё раз выл он уже всхлипывал не стесняясь повторите настаивала она я упал ещё раз у него душа разрывалась на части но он повторил я упал и ещё раз выл она не знала жалости ещё раз Я упал. Упал. Упал. Постепенно рыдания затихли. Слова выговаривались легче, а воспоминания, которые они вызывали, не причиняли прежних мучений. Я упал, повторил он должно быть в сотый раз. Но ведь вы падали недолго, продолжила за него рассказ Мэри Сараджини. Нет, «Я падал совсем недолго», — согласился он. «Тогда из-за чего столько переживаний?» — спросил его ребенок. Причем в ее голосе не слышалось ни злорадства, ни насмешки, ни намека на то, что хоть в чем-то была его вина. Она задавала простые и прямые вопросы, на которые требовалось отвечать столь же просто и прямо. «В самом деле, из-за чего столько переживаний?» Змеи не покусали его, и он не свернул себе шею. И вообще всё это случилось уже вчера. А сегодня его окружали бабочки, невидные птицы, требувшие внимания, ещё более странный ребёнок, который разговаривал с ним, как умудрённый опытом дядя из Голландии, хотя выглядел при этом подобием ангела из какой-то неизвестной ему мифологии. И всего в 5 градусах широты от экватора, хотите верьте, хотите нет, носил фамилию Макфейл. Уилл Фарнеби громко расхохотался. Маленькая девочка захлопала в ладоши и тоже засмеялась. А всего мгновение спустя и птица, сидевшая у неё на плече, стала издавать раскат за раскатом демонического смеха, который заполнил поляну, эхом отдаваясь среди деревьев. Его следовало впечатление, что вся вселенная сотрясается, буквально сгибается от хохота над невероятно огромной шуткой своей сущности.